Память святой мученицы Агафоклии Святая Агафоклия была рабою некоего христианина Николая. Жена его павлина, которая держалась в ересе Ария в продолжении восьми лет, много мучила Агафоклию, принуждая ее оставить православную веру и принять еретическое учение. Иногда била ее по шее камнями, иногда заставляла ходить босыми ногами по острым камням, однажды сокрушила ей ребра железным молотком, И, наконец, отрезала язык. Святая мученица не склонялась на увещевание своей госпожи, и поэтому была заключена в темницу и томима голодом. Но, по божьему усмотрению, птицы приносили ей небольшие древесные плоды. Наконец, госпожа умертвила ее железным ломом.